Руна Фрей или романтическая руна. Общее значение руны. Фрейя богиня любви у норманнов, и эта руна посвящена ей. Но Фрейя отвечает за любовь только одного вида между мужчиной и женщиной. Причём любовь эта плотская, страстная, сексуальная. Это та самая химия, которая создаёт мощнейшее притяжение в паре. Это сила, которой невозможно противиться. Руна Фрей выглядит как трикветр. Два угла этого треугольника мужчина и женщина. Они в основании трикветра, а верхний угол сама Фрейя, энергия притяжения. Она вечно находится между ними. Руна Фрей очень сильна, и с ней нужно обращаться осторожно. В раскладах она означает, что человеком овладеет страсть, причём не обязательно к другому человеку. Это может быть ослепляющая страсть к богатству, или к какому-то делу. К сожалению, чаще всего это дело не созидательное, а разрушительное. Ведь страсть это зависимость. Это может быть химическая зависимость: алкоголь, наркотики или зависимость от интернета или же от труда, потому что трудоголизм тоже страсть. Так что Руна Фрей всегда предупреждение о том, что нужно включать голову и соблюдать баланс. Особенно это важно для ведьм которые обладают собственной магической силой. Если в порыве страсти ведьма выпустит эту силу и начнёт её использовать бесконтрольно, последствия будут катастрофическими. В некоторых системах рун Офуэй называют романтической. Это звучит помягче, но суть её не меняется. В ставах руна Фрей применяется для любовной магии и очень осторожно. Её нужно выкладывать рядом со спокойными рунами которые отвечают за интеллект, разум и логику. Звуковая вибрация руны. Заклинание руны Фрейя это по сути молитва, обращение к самой богине. Поэтому обязательно нужно упомянуть её имя. Руна Фрей управляется планетой Венеры, так что упоминаем и её, и время, когда она восходит рассвет. Слова вибрации времени. Рассвет, заря, восход Венеры. Слова в вибрации пространства – постель, спальня, комната. Слова в вибрации жизни – сердце, руки, глаза. Слова в вибрации неба – звезда. Слова в вибрации неживой материи и мистических смыслов – любовь, страсть, искра. Магическое намерение руны. Хочу добавить немного страсти в рутинное дело. Возможное заклинание руны. Богиня Фрейя, звезда любви. В рассветный час с постели моей меня подними. Да будет разбужено сердце моё, когда приступаю к труду моему. Да будет страсть в душе, план в голове, смелость в руках и искра в глазах. Стихия руны, вода и огонь. Стихия руны Фрей, двойная. С одной стороны это главная женская стихия, вода. Анна отвечает за область эмоций, чувств и предчувствий. Огонь же придаёт страсть, горение. В руне Фрей эти две стихии находятся вместе, но не соединяются, поэтому не происходит кипения. Человек не кипит, он буквально горит чувством. По сути, это горящая вода. Материальная субстанция, которая точно отражает стихии руны Фрей это спирт. Он жидкий, как вода, но горит, как огонь. Руна Фрея откликается на энергетику крепкого алкоголя. Поэтому для ритуала в стихии нужно иметь небольшой запас горючего алкоголя. Гореть могут такие напитки, как коньяк, виски. Можно использовать и чистый спирт. Очень важно, чтобы алкоголь горел сам по себе, налитый в блюдце. Нельзя смачивать им какую-то субстанцию, например, ватку или кусочек дерева. Ритуал стихии Руны Фрея проводится так. Нужно в час Венеры. Это 6 часов утра или 6 вечера. Стать лицом к стороне, где обычно восходит Венера. Как правило, это восток. Венера появляется на небе непосредственно перед солнцем. Восходит она на востоке, а садится на западе. Поэтому утром стоим лицом на восток, а вечером на запад. Важен нюанс. Если ты заряжаешь руну на эмоциональную любовь, то ритуал проводится вечером. Если же твоя любовь с интересом, то есть к ней примешиваются материальные мотивы, например, привлечь богатого человека, то лучше ритуал делать вечером. Но учти, этот ритуал именно для привлечения, то есть для знакомства. Его нельзя делать, имея в виду конкретного человека. Это будет уже приворот, что запрещено правилами Викки. Магическое намерение будет очень общим. Хочу познакомиться с хорошим человеком. Или хочу понравиться богатому мужчине. Далее дело судьбы. Кто конкретно это будет? Налей в блюдечко немного алкоголя. Подожги его. Концентрируйся на своём магическом намерении и как бы обмакни руку в огонь. Спиртовой огонь не жаркий, поэтому ты не успеешь обжечься, если сделаешь всё быстро. Если же у тебя нет таблички с руной то просто начерти руну над огнём левой рукой. После этого прикоснись либо руной, либо рукой к своему паху. Затем повтори начертание и прикоснись уже к области сердца. В третий раз прикоснись к своему лбу. Огонь тушить нельзя, он должен прогореть полностью. Поэтому рассчитай количество алкоголя, чтобы он не горел долго, но и не сгорал сразу. Ритуал занимает 2-3 минуты, не больше. Плания Таруны Венера. Венера управляет руной Фрей. Ведь Фрей и есть Венера. Так богиню любви называли в древнем Риме, а в Греции её звали Афродитой. Во всех культурах и религиях была своя богиня любви и плотской страсти. Энергия Венеры благоприятна для женщин и губительна для мужчин. Поэтому совершать ритуалы Венеры можно только женщине. Ведьми Венера дарит неотразимость. Это касается не столько физической привлекательности, сколько магнетизма, который притягивает людей. Магнетизм тоже магия, только густо замешана на сексуальной энергии. И ею нужно учиться управлять, чтобы она не взяла над тобой верх. Для ведьм это особенно острый вопрос, потому что многих девушек призвание ведьмы привлекает именно из-за этого магнетизма. Большинство начинающих ведьм бросают настоящее ведьдовство Как только их магнитческая сила разовьётся до такой степени, что это начинают замечать окружающие. Без ведовства эта сила уходит довольно быстро. Ведь её нужно поддерживать. Но пока она есть, такие ведьмо-недоучки успевают наделать немало глупостей. Поэтому первое и очень жёсткое правило при работе с энергией Венеры и руной Фрейи всё время сублимировать свою сексуальность. Сублимация Это перевод одного вида энергии в другой. Например, перевод энергии либидо в энергию творчества. Само по себе занятие это очень приятное и плодотворное. Вот простейший ритуал сублимации. Возьми руну Фрейя, готовую на табличке или начертанную на листке бумаги. Помести её в область паха. Встань прямо и начинай вращать бёдрами слева направо. Представляй, как энергия руны Закручивать вокруг твоего пахового энергетического центра. Когда почувствуешь тепло, остановись. Сразу же приступай к какой-нибудь творческой работе. Нарисуй рисунок, сшей юбку, свари зелье, напиши заклинание. Делай то, к чему у тебя талант и что ты любишь делать. Подобные практики научат тебя работать с собственным магнетизмом. И когда ты почувствуешь, что венерианская энергия готова выплеснуться из тебя, ты сразу займёшься творчеством. Кстати, эта практика очень хорошо помогает людям творческих профессий. Она убирает ступор, уничтожает лень, дарит много идей. Человек становится очень результативным в своей сфере и добивается успеха и признания. Танец руны. Танец руны непосредственно связан с ритуалом сублимации. Его танцуют на энергии магнетизма, на энергии секса. Музыку подбирай чувственную, возбуждающую. Можешь взять Танга. Этот танец был рождён для того, чтобы пробуждать сексуальную энергию. Подготовка к танцу ритуал сублимации. Сначала ты помещаешь руну Фрей в область паха. Затем вращай бёдрами, собирая энергию руны в паховый центр. Когда почувствуешь жар в этом месте, начинай свой танец. Движения его должны быть чувственными, выражать страсть и соблазн притягательность и неотразимость. Танцуй, наслаждаясь своим телом, его гибкостью и грацией. Неважно, какая у тебя фигура и какой вес. В этом танце важнее не телесная красота, а перемещение сексуальной энергии. Благодаря ритуалу у тебя её будет много. Представляй, что ты перемещаешь свой магнетизм из паха в ноги, из ног в грудь, из груди в руки. Где энергия, там и движение. Если ты всё сделаешь правильно, то начнёшь физически чувствовать это перемещение энергии. Она будет похожа на камок тепла и света, который ты перебрасываешь то в одно место, то в другое. Танцуй до усталости, чтобы ушло возбуждение. Зелье руны. Зелье руны варится из суданской розы или гибискуса. Его можно выращивать у себя дома, а можно покупать сухие цветки и делать из них зелье. В дикой природе гибискус встречается только в южных широтах. Но при варке зелья совершенно не важно, сорвала ли ты его самостоятельно или же купила в готовом сушёном виде. Энергия Венеры в этом растении настолько велика, что его не нужно собирать с ритуалом или заклинанием. Зелье руны употребляется с мёдом. Оно имеет очень приятный вкус. Его можно пить со льдом, тогда это будет ещё и освежающий напиток. Гибискус лекарственное растение. Оно имеет очищающие свойства, поэтому зелье из него ещё и лекарство. Если пить его постоянно, то кожа будет выглядеть свежее, а внутренние органы станут лучше работать. Зелье из суданской розы может регулировать артериальное давление и контролировать энергию магнетизма. Выпитое натощак в прохладном виде оно успокаивает, понижает давление. А если его пить как горячий чай, И при этом что-нибудь есть. Оно возбуждает. Магическая пища Руны. Пища Руны Фрейи это красные яблоки. Яблоко сильнейший символ, который означает и любовь, и страсть, и соблазн. Это символ нарушения запрета, выход за рамки, пересечение границ. Красные яблоки дают ауру красоты. Даже самая неприметная внешность будет казаться яркой. Если есть красные яблоки, заряженные вибрациями руны Фрейи. При этом яблоко само по себе не обладает сильной энергией. Съеденное без магического намерения или договора, оно так и останется обычным фруктом. Наговорённые красные яблоки нужно есть неуверенным девушкам, у которых есть комплексы по поводу собственной внешности. Едят такие яблоки в день и час Венеры. То есть в пятницу в 6:00 утра и в 6:00 вечера. Итак, ты познакомилась с основным набором ведьминых рун. Этого уже достаточно для того, чтобы делать расклады и создавать ставы. Но ведьми, которые хотят заниматься рунической практикой всерьёз, не обойтись без дополнительных рун. О них мы и поговорим в следующей главе книги.